Глава третья. Полицейские и бандиты. Стометровая дача на крутом правом берегу Дона, конечно, не соответствовала современным стандартам отдыха на природе. Она досталась Васильеву от родителей. Он отделал фасад байромиксом, сделал ремонт внутри, провел газ и воду, поставил котел, пристроил туалет и душ. Получился симпатичный двухэтажный домик со всеми удобствами, которым он одно время даже гордился. Но наступили другие времена. По сравнению с теми коттеджами, которые имели многие чиновники, бандиты и сослуживцы, этот домик представлялся вольером для домашних любимцев. Собак, голубей, павлинов. Так что определенные основания называть его курятником у Татьяны имелись. Впрочем, некоторые из богатых вольеров были побольше. Правда, скромный вид дачи компенсировался прекрасным видом на величаво текущий внизу дон. Привольное задонье, раскинувшееся до самого горизонта, с его бесконечными полями, зелеными рощами и лесопосадками, естественными озерцами и искусственными прудами, в которых разводили огромных карпов и толстолобиков, если, конечно, они доживали до соответствующего возраста и размеров, избежав удочек, приезжающих из города и купивших билет на почти верную удачу рыболовов.